Юджину всегда стоило больших усилий преодолеть сковывающую его в таких случаях застенчивость. Он боялся уронить себя во мнении окружающих, в этом проявлялось его тщеславие, его повышенное самолюбие. И сейчас он нерешительно прислушивался к разговорам, пытаясь с помощью двух-трех остроумных замечаний присоединиться к общей беседе. И уже начал было оживляться, когда в комнату вошла незнакомая ему девушка в сопровождении жениха Миртл Бенкса, Она весело смеялась чему-то, и этот веселый мелодичный смех сразу привлек к себе внимание Юджина. На ней было белое платье, отделанное золотисто-коричневой лентой, пропущенной на подоле по краю оборки. Длинные толстые косы оттенка матового золота обвивали ее голову. У нее был прямой нос, тонкие и румяные губы и чуть выдающиеся скулы. Что-то было в ней, выделявшее ее среди окружающих, едва уловимое обаяние незурядности. Юджина безотчетно потянула к этой девушке. Подвел ее к Юджину Бэнкс. Это был подтянутый, всегда улыбающийся молодой человек, крепкий, как молодой дубок, Простой и честный. «Позвольте вас представить, Юджин — это мисс Блю. Она из Висконсина и часто бывает в Чикаго. Я говорю ей, что вы непременно должны познакомиться. Вы можете как-нибудь встретиться там». «Как это удачно!» — обрадовался Юджин. «Я чрезвычайно рад познакомиться с вами. Где вы живете в Висконсине?» «В Блэквуде», — смеясь ответила она, и в ее зеленовато-голубых глазах заплясали огоньки. — Волосы у нее желтые, глаза голубые, а сама из Блэквуда, — сказал Бэнкс. — Каково? — он широко улыбался, поблескивая ровными белыми зубами. — Вы упустили синее имя и белое платье. Мисс Блю должна всегда носить белое. — Да, этот цвет подходит к моей фамилии, верно? — воскликнула она. — Дома я и хожу обычно в белом. Ведь я всего только скромная провинциалка и почти всегда сама шью себе платье. — Вы и это сами шили? — спросил Юджин. — Конечно, сама. Бенкс отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть платье. — Хм, оно и вправду красиво! — объявил он. — Мистер Бэнкс ужасный льстец! — с улыбкой сказала девушка, обращаясь к Юджину. — Он все время говорит мне комплименты. — Он прав, — сказал Юджин. «Я согласен с ним насчет платья, и считаю, что оно очень идет к вашим волосам». «Вот видите, он тоже пал жертвой», — рассмеялся Бэнкс. «Это общая участь. Ну, а теперь я вас покину. Мне пора, а то я оставил вашу сестру Юджин на попечение своего соперника». Юджин повернулся к девушке и улыбнулся ей своей сдержанной улыбкой. «Я сейчас как раз думал о том, что с собой делать». Я здесь не был два года и как-то совсем разошелся с людьми». «Мое положение еще хуже. Я всего две недели в Александрии и почти никого не знаю. Миссис Кинг вывозит меня в свет и знакомит со здешним обществом, но все это так для меня ново, что я никак не могу освоиться. Я нахожу, что Александрия – славный город». «Хороший городок. Вы, вероятно, уже видели озера?» «Да, конечно». Мы ловили рыбу, катались на лодке, спали в палатках. Я чудесно провела время, но завтра мне уже надо уезжать. «Неужели?» — сказал Юджин. «Да ведь и я завтра еду. Поездом в 4.15». «И я еду тем же поездом», — сказала она, смеясь. «Быть может, поедем вместе?» «Непременно. Вот удачно. А я думал, что придется ехать одному». Я вырвался сюда всего на несколько дней. Я работаю в Чикаго.